Глава девятнадцатая. Трое в лодке. Посмотрю в любимые глаза. Это вспышка падающих звезд. В отражении я. Твоя. Одна. Больно только. Это не всерьез. Е. Р. Руслана. Просыпаться определенно не хотелось. Не знаю, что мне снилось. Но это было определённо что-то очень хорошее. Не какие-то там понни и цветочки, а родное тепло, такое мягкое, успокаивающее, словно кто-то обнимал, прижимал к себе всю ночь, защищая от опасности. Сказка о не сон. Я открыла глаза и вздрогнула. Только спустя пару секунд осознала, что ночевала в комнате Димы. Интересно, а он со мной спал? И где он сейчас? Я потянулась, скинула одеяло. Пора вставать. Уже сидя, я почувствовала, как вдруг чуть сдвинулся мир. Странно. Никогда раньше ничего подобного не ощущала. Мои возможности? Мой дар? Удивительно. Не могла даже представить, что когда-нибудь буду полноценным даром. Уй, я аж запищала от восторга. Трек «Пэкс Фэкс». Итак, что я умею? Закрыла глаза, погружаясь в мир окружающий меня. Пространство вокруг тут же окрасилось множеством самых разных красок. Чем это могло быть? Вчера я точно знала, что каждая из этих удивительных волн, проникающих сквозь стены и людей, переносит эмоции и чувства. Я плавала в них, ощущая каждую чётко и ясно. Могла до некогда тронуться, даже изменить. Но какой же дар я приобрела? Рядом пролетела злость. Мне стало неприятно и некомфортно. Это чувство кольнуло, словно раскаленная игла. Быстро и больно. И тут же исчезло. Раздражение. Рядом кто-то был недоволен. Желтая лента, почти растаявшая в воздухе, тянулась куда-то вниз. Ссора? Вполне возможно. Но это произошло ещё до того, как я проснулась. Остатки чужих эмоций витали вокруг. И всё же, они просто фиксировались, а я не могла воздействовать на них. Мелочь, важная для дара. Особенности моих возможностей, которые вчера проявились так ярко, а сегодня ускользнули. Знаю, знаю, я должна развивать их потихоньку, но страшно, всё ли получится как надо. «Ланка, хватит уже думать, пора вставать, умываться и завтракать». «И да, нужно узнать, где Дима. Не нравится мне, что его нет». Пробежала босиком по полу, натянула джинсы и ежась от сквозняка. «Холодно, даже обратно в кроватку хочется, но нельзя». Взяла телефон со стола. Ни пропущенных вызовов, ни СМС. «Вот так-то, никому и не нужна». Тоскливо подумала, «Я не знаю, что я не знаю, что сейчас с радостью бы отправилась на пары. Но и это мне не светит. Слишком опасно. Натянула кеды, заправила шнурки за пятку и вышла в коридор. Тихо тут, жутковато. Я спустилась вниз, направляясь к кухне. Из мастерской доносился безгливый противный звук. Болгаркой пилят, что ли? Ай, неважно. Еще не хватало влезать в мужские забавы. Лан! Оглянулась назад. В входной двери стоял Макс. Доброе утро. Улыбнулась ему. Привет. Как себя чувствуешь? Нормально вроде. Хотела пожать плечами, но передумала. А ты не знаешь, где Дима? По делам отъехал. Сказал, вернётся ещё до того, как ты проснёшься. Я проснулась. Не смогла удержаться. Вижу. Есть хочешь, а то На кухне кипел чайник, на плите скварчала яичница. Макс чертыхнулся и бросился снимать её с огня. Совсем забыл. Виновато произнёс он: "Вроде не подгорело, будешь? Давай". Как будто я горелую яичницу никогда не ела. Папусик часто мне такое деликатес готовил. Пока я ела, Макс слишком внимательно меня разглядывал, временами даже кусок в горло лесть отказывался. Без понятия, как мне удалось всё доесть и не подавиться. Но что ты так смотришь? Не выдержала я, когда он подал мне кружку с чаем и снова сел напротив. Я не изменилась. Третий глаз не появился, борода не отросла. Какая была, такое осталось. Мало ли, протянул Макс. У Верки грудь выросла. У неё она бы в любом случае выросла. Вот что, у мужиков, на уме объясните, а? Ты наелась? Наелась, буркнуло в ответ. Не то чтобы я обиделась, но настроение стремительно катилось вниз. А ещё в воздухе начало разливаться то неприятное чувство, что жгло кожу. Становилось больно и чем дальше, тем сильнее. Словно кто-то водил раскалённым клеймом, выжигая узоры на руках. Я посмотрела на Макса. И боль перекинулась на шею, затем на лицо, разгораясь всё сильнее. Перехватило дыхание, будто весь кислород выгорел вместе с нарастающей болью. Нет, хватит. Почему это происходит? Я попыталась схватить стакан с водой, но руки не слушались. Нечаянно опрокинула его, и жидкость растеклась по столешнице, ручейками разбегаясь в разные стороны. Прекрати, прохрипела я. Ты ни в чём не виноват. Что? Макс был удивлён, приподнял брови, как будто спрашивая, что происходит. Но теперь я точно знала, что у меня за дар. Вот только смогу ли я его контролировать? Как всё оказалось просто. Что есть у каждого, что мы скрываем, прячем как можно глубже. Тайна. что мешает жить. Мешает не сама по себе, а тем, что вызывает в нас. Чувство вины. Если бы я, если бы что. Макс винит себя, что не досмотрел за Веркой, что его не было рядом, когда ей была нужна его помощь. Это бессмысленно, но никуда не деться от чувства сжигающего дотла. Вина не горит, она гнездится очень глубоко в темноте. где ее не достать. Она может уснуть, подзабыться, но хватит небольшого толчка, искры, чтобы разбудить ее. Одно слово, воспоминания, жест, события, и наш монстр оживет, выгрызая в душе целые куски, отравляя своим дыханием все, до чего может дотянуться. Жить с таким неимоверно трудно, но избавиться от него невозможно. «Моя боль не моя, она его, и чем сильнее чувство вины, тем страшнее и больнее мне». Я говорила, что мало кто из даров считает свои возможности манной небесной. Я была не права, это настоящее проклятие. Как справиться с таким в одиночку? Ты не виноват в ее смерти. Его вина опутывала меня, становилось труднее дышать, вся кожа горела. Но мой дар требовал того, чтобы я помогла сидящему напротив парню. Ты не виноват. То, что случилось, не твоя вина. Тебе больно, я понимаю. Я чувствую это. Но терзания всё только усугубляют, они губят твою душу, разрывают её на маленькие кусочки, выжигают всё хорошее, что есть в тебе. Я помогу. Доверься мне. Я протянула свою руку. И накрыла его ладонь, нервно вздрогнувшая от моего прикосновения. Боль уйдёт, но память останется светлой, такой, какой и должна быть, ведь в ней хранится образ замечательного человечка, любимого тобой и любившего тебя. Я позволила своему дару делать, что он так хотел: собирать, уничтожать былую искру противного чувства, но не до конца. Я видела. Не знаю как, но я видела ту вину, что тревожила Макса со дня смерти его сестры и позволяла уничтожать только её. Сколько за ним грехов, меня не волнует, они часть его. Сомнения пока что важные и неотделимые, но вера она другое дело. С этим он не сможет жить дальше, как не смогла бы я, как Дима Винивший себя за ещё одну смерть. Что ты сделала? Я смотрела на парня и видела, как уходит злость из его глаз, как разглаживается морщинка на лбу, добавлявшая ему десяток лет. Не злись. Улыбаться не хотелось, но он должен знать, что всё хорошо. Я помогла тебе. Помогла? Как? Я Он замер, прислушиваясь к себе. Я чувствую себя очень странно, словно словно на душе стало легче. Закончила я фразу за него. Да, а откуда ты? Считай, что это мой дар тебе. Шутишь? Не поверил Макс. Даже не думала. Я поднялась, снова попыталась улыбнуться и почувствовала, как пол уходит из-под ног. Определённо рыновато я занялась лечением душ. Дмитрий. Я её чувствовал. Подъезжая к мастерской, чувствовал, что она в порядке. Но находясь уже почти у самой двери, вдруг перестал. Словно она отгородилась от меня или перестала существовать. Дверь почти вы не со столкнулся нос к носу с Максом. На руках он держал Руслана, бессознанья. Облегчение волной пронеслось по телу, но вслед за ним пришло недоумение. Почему она без сознания? Что тут произошло? Получилось грубо, но адреналин всё ещё кипел в крови, да и Макс уверен, поймёт меня. В обморок шмякнулась. Не знаю, что у неё за дар, но приглядывать за этой чукнутой нужно. Сказала, что меня дарила, с блаженной улыбочкой и вот я протянул руки. и Макс бережно переложил ее. «Моя девочка. Мне ее и на руках носить». «Ты ей сказал?» «Про триаду?» «Не успел. Думал, сначала накормлю. Я себя после инициации помню. Жрать хотелось страшно. А она спокойная такая, в тарелке поколупалась. А потом побелела. Жуть просто. И типа такая, как сказанет. «Считай!» что это мой дар. Вот по чесноку дубы бы дал, если бы её хоть чуть-чуть не знал. Макс нервничал. Пальцы не на мгновении не замирали, щёлкая костяшками. А ведь я тогда проверку думал, и так паршиво на душе было. А сейчас даже плохих мыслей в голову не лезет. Если эта ланка меня так успокоила, то слов нет. Дар спокойствия. Это, конечно, замечательно, но не верится мне, что всё так просто. Вспомнил свои вчерашние ощущения во время инициации. Я же боялся. А потом всё прекратилось, словно повернули рубильник. Ни лишних мыслей, ни лишних чувств. Что же за дар ты такой? Я это к себе. Макс резко нырнул за свою дверь. Оставив меня разбираться с проблемой номер 1. Моя комната была не заперта. Опустил девушка на кровати и села рядом. И что мне прикажете делать? Ладно, пусть полежит. А мне приедет только к 3, время есть. В животе противно заурчало, напоминая, что я сегодня не завтракал. С Ланой пока ничего не случится, а мне необходимо поесть. Накрыл её одеялом. Что-то к замялся, но всё же наклонился и легко поцеловал. Она моя, имею право на проявление всяческой нежности. Потом нам с ней нужно будет серьёзно поговорить, но сначала разобраться со всеми этими завалами проблем. Потом, всё потом. Если будет это потом. Я оставил её одну, плотно притворив дверь. Запирать смысла нет. Похоже, Лана вообще не пользуется замками. На эту тему я с ней тоже ещё поговорю. Руслана. Поверить не могу. Я отрубилась и снова валяюсь у Димы в постели. Традиция уже какая-то намечается просыпаться у него. Зато теперь ясно. Мой дар очень даже диеспособен, но сил отнимает немерено. Староужней нужно быть. Запомню на будущее и постараюсь его пока не использовать. Интересно, меня сюда Макс принес или Дима уже вернулся? Слабость дикая, но голова не болит. Уже хорошо. Значит, встаю и толпаю на поиски своего ангела. Только я об этом подумала, как в дверь постучались, но разрешения войти ждать не стали. «Я почувствовала, что ты очнулась». Дима застыл на пороге, словно не решаясь войти. Да и мне вдруг стало неловко. Вспомнила я, как вчера себя некрасиво вела. Очнулась. Отвела от него взгляд, пытаясь прогнать возникшие мысли неприличного содержания. В руках себя нужно держать ланка. «Что у тебя за дар?» Он опёрся плечом о косяк и был весь такой крутой и шикарный. что я даже не сразу уловила, о чём он меня спросил. Дар? Ах, дар. Я пока не очень разобралась. Чувствую эмоции людей, но это многие и те не могут, а и Мороки тоже. А как насчёт того, что ты подарила мне и Максу? Ну, но... как объяснить то, что сама не очень понимаю. Сильнее всего я чувствую, если кто-то винит себя в чём-то. Чувствую вину, сожаление. И чем они сильнее, тем мне больнее. Я могу убрать их, вылечить. А потом здравствуй обморок. Убрать вину? Дима смотрел на меня. А я что? Я ничего. Объяснила все, как сама понимаю. Типа того. Я смутилась. Слишком уж пристальным был взгляд. Я не могу. Ну я же ничего плохого никому не сделала. Всё только на благо. И зачем буравить меня своим рентгеновским зрением? Постарайся не использовать свой дар, пока мы не поймём, что к чему. Не поверишь, Дима, да я только за. Подсказал бы ещё кто, как это сделать. Нормально себя чувствуешь? Макс должен был с тобой утром поговорить, но ты она раз использовала. В общем, мы с Максом подумали и решили, что триада необходима. Знаю, решение достаточно неожиданное, но только так мы можем тебя спасти. Если уж совсем честно, то во всём этом я оказался замешан не только из-за тебя. Есть ещё кое-что. Моя мать из семьи Варфоломеевых. Я замерла, испуганная Загнанная в угол его словами. Неужели он один из тех, кого я боялась? Но его слова? Он предлагал мне создать триаду. Да это же почти предложение руки и сердца. А моё сердечко уже давно стучит для него. Так что же это? Предупреждение, угроза или он Мои родители хотят, чтобы завтра я привёз тебя к Руслану Варфоломееву. Иначе все кто так или иначе мне дорог, Егор, Макс, мастерская и парни, все они пострадают. Ты ведь понимаешь, что я не могу допустить этого? Понимаю. Мне стало очень страшно. Но и подвергнуть тебя опасности я не могу. Во мне зародилась надежда. Я подняла голову и снова посмотрела ему в глаза. В них было столько нежности и решимости идти до конца, что я успокоилась сразу, мгновенно. Он ни за что меня не бросит, не сделает больно. Я дура, что усомнилась в нём. Дима совсем как популик, до конца верен своему слову. И что теперь? Утром мне звонила Пифия. Пифия? ахнула я. Чтобы Пифия сама вышла на связь, да скорее земля сойдёт с орбиты. чем такое произойдет. И все же, раз она позвонила сама, то грядет что-то поразительное. «Да, Агния. Я сам собирался искать ее, но она меня опередила. Приедет сегодня к трем». «Значит, Риада». Я встала с кровати и подошла к Диме. «Ты не боишься, что будешь связан со мной на всю жизнь?» Он улыбнулся, протянул руку и ласково дотронулся до моей щеки. А кто сказал, что я этого боюсь? Может быть, я этого хочу. Я прижалась к его ладони, прикусила губу, стараясь сдержать улыбку. Ага, ещё и предложение мне сделай, со смешком сказала я. Дима покачал головой и неожиданно опустился на одно колено, удерживая мою правую ладонь. «Руслана, мы с тобой знакомы не так давно, но ты прочно засела у меня в сердце и ни в какой не хочешь его покидать», — он их мыльнулся. «Не могу представить, что творится у тебя в голове, но очень надеюсь, что ты не откажешься и окажешь мне честь, согласившись выйти за меня замуж». «Что я могла делать? Просто стоять, замерев от восторга, и таращиться на него?» Популенька, ты можешь себе такое представить? Меня замуж позвали. Наверное, я молчала слишком долго, потому что Дима нахмурился, приняв мой ступор за сомнение. Не сейчас, я имею в виду свадьбу и прочее. Это всё только когда ты окажешься в безопасности. Мы уедем далеко, туда, где нас никто не найдёт. Ты пойдёшь учиться, и я буду работать. Будем жить и радоваться. Я продолжала молчать, не в силах поверить, что мои мечты могут сбыться. А ещё в воздухе начала витать тревога. Его тревога и пряные нотки сомнения. Нет, Дим, не должен во мне сомневаться. Я люблю тебя, сказала, наклоняясь к нему. Я согласна стать твоей женой. А свадьбу может и подождать. Лицо Димы озарилось счастливой улыбкой. Он обнял меня, притягивая ближе к себе. «Еще секунда, и я получу свой первый поцелуй в статусе невесты». «Э-э-э, ребят, там пифия прикатила». Голос Макса разрушил иллюзию блаженства. Я пошатнулась, но Дима удержал меня, со стоном вжав лицо в мой живот. «Цыган!» прошептал он раздрадованно, и я была с ним полностью согласна. Вот не мог Макс прийти на пару минут попозже. Что? Пифия? Ты же сказал, что она приедет к трём. Воскликнула я, обращаясь к своему жениху. Жених. Вот не думала, что это будет так приятно. Жених. Так уже 3, влез Макс. 3? Я потрясённо уставилась на кудрявого. Получается, я провалялась в отключке весь день, ну, половину дня. Капец. Точно, дар лучше не использовать. А то такими темпами я большую часть жизни просплю. Не, лучше потерпеть, пока не пойму, как использовать свои возможности. Я уже волноваться начал, сказал Дима, вставая на ноги. Думал, придётся будить Макс, где Пифия? Да там же, где и вчера. Сама туда прошла. Она меня пугает. Поёжился парень. Покажите мне хоть одного нормального незримого, которого бы не пугала Пифия. Я к их числу точно не отношусь. Мы вошли в ту же комнату, на этот раз втроём. Женщина стояла ровно по центру и незряче смотрела в окно. Сначала мне показалось, что она даже не заметила, что мы уже здесь, но потом заметила лёгкое движение рукой. То, что вы хотите сделать, изменит не одну жизнь. Течение судеб выйдет из предначертанного русла, чтобы выбрать новое. Это ни к добру, но и ни к худу. Мир изменив, нет правильного пути и неправильного. Каждое ваше решение только ваше. Вы хорошо подумали. Да, твёрдо сказал Дима. Да, почти одновременно с ним сказала я. Тип того. Макс, как всегда, отвлечился. Мы покосились на парня, он беззаботно пожал плечами. Триада это суть нашего мира. Три человека, наделённые возможностями. Двум не понять третьего, настолько различны они. Тень, морок и дар. Сила, разум и душа. По отдельности вы способны на многое, но вместе непобедимы. Сама по себе сила могущественна, бороться с ней трудно. Ещё труднее противостоять разуму, его обманам, его доводам, его иллюзиям. А душа Никогда не стоит на месте. Она растет, развивается, прячется, потому как уязвима. Но вместе с тем ей дано больше, чем силе и разуму. Никогда не смотрела на незримых с этой точки зрения. Принимала наше разделение как нечто само собой разумеющееся. А выходит, что наш мир сложнее и многограннее. Удивительно. И маленький вопросик. Знал ли Популик об этом? И ещё того, кто бы мог войти в нашу триаду. Конечно, знал. Он просто не мог не знать. Триада это соединение сил и разума и души. Это совершенство. Три человека должны идеально дополнять друг друга, чтобы всё получилось. Иначе не выйдет ничего хорошего из этой затеи. Может ли человек жить без сил или с непокорным разумом? с грязной душой. Ответ простой. Может, но будет ли он тогда человеком? Будет ли тем, кто достоин ходить по земле? Этого ответа я не знаю. Триада обладает могуществом. Её членов невозможно принести в жертву иллюзорному миру, но только в том случае, если слияние состоялось и они приняли свою судьбу. Нет ничего страшного в сомнениях. Но знаете, эта связь будет сохраняться, пока не умрёт последний из вас. Где бы вы ни находились, вы всегда будете чувствовать друг друга. Вы не сможете читать мысли, но боль и страх придётся делить на троих. Печали на троих, мир на троих. Но судьбы дарит не только страдания. Взамен вы обретёте то, О чём другие могут только мечтать. Свобода для тени, контроль для Морака, выбор для Дара. Всего лишь слова, но каждый из вас способен оценить их значение. Даже ты, Руслана, уже осознала это. Пифия обернулась к нам. В её руках вновь была свеча, но на этот раз белая. Но всего лишь один взгляд в точно такие же белые глаза женщины заставил меня задрожать. Дима крепко сжал мою ладонь, словно говоря, что он всегда будет рядом, напоминая об этом. Вы готовы принести на алтарь прошлое, дабы обрести будущее? Готовы. ответил за нас троих Дима. Словом тени отрезаю нити. Пифия зажгла свечу, опустилась на колени. Держа ее в левой руке, правой расстелила на полу пучок красных нитей. «Что было в прошлом, оставляю прошлому». Воск начал плавиться и капать на нити, скрепляя их между собой. Я думала, она взаправду их будет резать. «Готовы ли вы отринуть будущее, что предначертано, дабы сотворить свое собственное?» Она посмотрела прямо на Макса. Ещё как, ответил он, но поняв, что сказал не то, поправился. Готовы. Словом Моры ко выжигаю нити. Что грядёт в будущем, то не сбудется. Пифия подняла заляпанные воском нитки, сложила их пополам и поднесла к пламени свечи. Они загорелись отчаянно тщетя. Пламя вспыхнуло, оставив в её руках лишь небольшую восковую пластинку. Место, где она их разделяла. Готовы ли вы принять судьбу новую, на троих разделённую? Теперь была моя очередь отвечать, и я ни секунды не колебалась. Готовы. Словом дара расплетаю нити, что ни прошлому не достанется, что ни в будущем не покажется. то родится нынче заново. Она сжала ладонь, и из-под пальцев посыпалась восковая крупа в перемешку с несгоревшими обрывками ниток. «Подойдите ко мне!» Страшно было до жути. Вот бывает так, вроде бы ничего особенного не происходит, за окном вообще солнышко светит, а все равно ужас до косточек пробирает. «Тень!» Дима протянул ей руку и даже не поморщился, когда раскалённая восковая капля упала на его ладонь. Морок. Цыган сделал всё то же самое. Дар. Руку обожгло, но и я не позволила этой мимолётной боли одержать верх. Ты старше над ними, но ты и основа. Она держала руку Димы. Ты слабее. но внутри силы немеренно. Моя ладонь опустилась на Димину. Быть тебе сердцем. Ну а ты, Морок, направлять будешь выше всех, хоть и не глава. И его рука опустилась сверху. Пифия поднялась с колен, все так же удерживая нас связанными этим странным рукопожатием. Нет больше у вас пути назад. Странная улыбка скользнула по узким губам. В её руке вдруг оказалась длинная острая спица. Как и откуда, я даже понять не успела. Всего миг, и она пронзила ей наши сложенные ладони. Я хотела закричать, но на меня напал такой ступор, что не пошевелить, ни даже просто застонать я не могла. Только слёзы бежали по щекам. Рукам болело, её дёргало, словно пифия пробила какой-то нерв. а может быть, мышцу. И моя бедная конечность теперь пыталась высвободиться. Одна судьба на троих. С этими словами женщина вновь ударила по спице, и та исчезла, словно растворившись в воздухе. Поздравлять не буду, сухо добавила она. Не с чем, в общем-то. Спасибо, Агния, сказал Дима, притягивая меня поближе к себе. обнимая он, как и я, рассматривал свою ладонь. Мои родиньки в форме треугольника стали ярче. Не удержалась, посмотрела на его руку и увидела точно такие же. Не благодари. Неизвестно, что вы этим натворили. С этими словами она вышла из комнаты.